Глава 27. Поезд, на котором ехал Саблин, сильно запоздал и только в третьем часу ночи прибыл в Сарны. Два дня назад в Петрограде была суровая зима, бледное солнце не грело, холодный гранит обледенелой набережной и железные решетки садов. А здесь даже ночью чуялось легкое дуновение весны. Было около пяти градусов мороза, но воздух был так чистый и нежен, что казалось, что вот-вот начнет таять и двинет сразу южная весна. На станции было темно, тускло горевшие керосиновые фонари бросали пучки света на грязную стоптанную деревянную платформу, а кругом был черный мрак. По ту сторону путей на синем воздушном небе тянулись ветви больших раскидистых акаций, и деревья таинственно по-весеннему шумели, качая черными ветвями. Невдалеке протяжно свистел паровоз, настойчиво требуя себе пятый путь. Но стрелочник спал, и он повторял свои свистки над треснутым, точно простуженным голосом. Пассажиров сошло немного, это были солдаты, возвращавшиеся из отпуска или из командировок. Они вздевали на плечи свои мешки и увязки, и хрипло-заспанными голосами переговаривались. Саблина встретили его любимый ординарец, гусар, унтер-офицер Шаповалов, дзенщик, гвардеец, вышедший с ним из Петрограда и ставший как бы членом семьи Семен, и шофер его автомобиля, солидный Петров, до войны служивший шофером у одного петроградского богача. Они все искренне обрадовались Саблину. «С приездом, ваше превосходительство!» — говорил Семен, входя в вагон и снимая сильными руками сетки чемоданы. «Мы вас и не ждали так рано. Мало отдохнуть изволили. Как здоровье его Превосходительство Татьяны Александровны. А мисс, все у вас? И Паша тоже? Ну, той, что толстая она, бесчувственная». «У нас что?» — отвечая на вопросы, спросил Саблин. «Все по-хорошему. Мирно, тихо. Лет по вас соскучилась, ждет проездки». Флорестина вчера подковали, в аккурат 6 недель вышла. «Шаповалов, возьмите ссср а я чемоданчик потащу». Шаповалов, ожидавший на платформе, громко отвечал на приветствие и сообщал новости о жизни всей дивизии. Ротместру Михайличенко Анна второй степени с мечами вышла за железницкий бой. И Харунжему Карпову егорьевское оружие присудили. Третьего дня и штаба армии прислали. А тут ваш телеграмм подошла, что вы обратно едете. Начальник штаба приказал вас обождать. На завтрак трем часам их вызывают. И трубачей к обед заказали из Уланского полка. Матушка, пирог спечь обещали». Словно в семью визжал саблин. В Петроградском доме ему не было так уютно, радостно и тепло, как здесь, среди этих людей. Петров в отличной шубе с алыми погонами шел сзади и докладывал ему о дороге. «Дорога отличная, и снег не так, чтобы много, только в Боровом немного застревали, как сюда ехали. А вот брать будем на мельнице, там не замерзло. Часам к девяти подоспеем!» На площади, в которую упирались темные улицы местечко с деревянными двухэтажными домами, еще погруженными в предутренний сон, стоял любимый саблином сильный и грубый руссобалтийский. Русские фонари бросали длинные снопы света на дорогу и упирались в дом, освещая окно, плотно затянутое спущенной белой шторой. Мужицкие сани дожидались кого-то, и маленькая лохматая гнедая лошаденка, накрытая рогожей, пугливо косилась глазами, казавшимися огненными рубинами, в лучах автомобильных фонарей. Поляков, помощник шофера в такой же шубе, как и Петров, вытянулся навстречу Саблину. «Здравия желаю ваше превосходительство», — отвечал он. «Заводить прикажете?» «Да, едем», — сказал Саблин. Он любовно смотрел на освещенный верхним фонариком дивизионный флажок, синий-желтым, составший ему родную цифрой дивизии и навозившегося на четвереньках у ключа Полякова, и чувствовал, как холодная ненависть сходила с его лица, и христианское чувство любви и братства горячим ключом заливает его. Он сел в автомобиль. Шаповалов и Семен заботливо укутали его ноги бараньим мехом. Автомобиль фурчал и трясся. «Можно ехать?» — оглядываясь, спросил Петров. «Да, трогай», — отвечал, радостно набирая грудью свежий ночной воздух, саблин. Скрипнул железо рычага. Петров сильно и уверенно надавил педаль и небрежную рукою в кожаной перчатке взялся за руль. Автомобиль дрогнул и мягко тронулся по белому укатанному снегу. Лошаденка в санях затряслась всем телом, быстро переступая с ноги на ногу и притворяясь, что хочет понести. Но едва автомобиль прокатил мимо и все погрузилось в сонную тьму, она успокоилась, тяжело вздохнула и принялась есть брошенное у ее ног сено. Как в сказке, в темноте ночи вдруг возникали освещенные огнями фонарей выступ дома. Серая крылечко в три ступени, надпись на вывеске, далекая мельница, ветряк на горе, покрытый снегом ряд низких ветел на гребле. Всплывет камень или придорожный крест, темная каплечка, и в ней гипсовая раскрашенная Богоматерь, увешанная увядшими цветами и выцветшими лентами. И снова пустынные поля, покрытые тонким слоем снега, и точно разлинованные старыми бороздами пахоты. Тихий лес надвинулся незаметно, стало теплее и уютнее. Пахнула сыростью, где-то шумела вода. Автомобиль стоял на плотине у мельницы. Машина больше не стучала, люди молчали, и видно было, как внизу у темной воды возился с парусиновым ведром поляков. Звёзды мигали на небе, под мехом было тепло. Саблину не хотелось спать, ему хотелось, чтобы вечно, вечно так было. Шум лениво льющихся подо льдом струй не нарушал, но лишь усиливал спокойствие ночи. Автомобиль освещал дорогу и темный бор, дружно обступивший по обеим сторонам широкое шоссе. Было кругом так мирно и тихо, что странно было думать, что едешь на войну, на позицию. Потом опять долго шумел автомобиль и мягко подбрасывал на ухабах. Шаповалов и Семен, сидевшие на передних местах, привставали, вглядываясь в лес, и озабоченно переговаривались с Петровым. «А вы не проехали Афанасий Палыч?» — спрашивал Шаповалов. «Нет, еще фабрики не было. Вот слева фабрика будет, там и поворот». Светала, звезды одна за другой погасли и только утренняя звезда долго горела в позеленевшем небе и становилась больше и ярче. Под нею небо разовело желтело, и вдруг полились оттуда из-за снежной равнины огненно-красные лучи. Солнце всходило, стало холоднее, но такая радость была разлита в зимней природе. Такую бодростью был пропитан воздух, что саблин снял серую папаху и дышал полной грудью отдаваясь радости бытия и отгоняя прочь все черные мысли. По узкому проселку между сдвинувшихся ясеней молодого леса по бревенчатой гребли над болотом выехали из леса и попали в широкое раздолье невысоких холмов, ложбин и балок. Ветряные мельницы весело махали крыльями навстречу автомобилю. — Ишь, поляки-то, — сказал Федор, и в воскресенье мельт. Что значит нужда в хлебе? Автомобиль поднялся на холм, стала видна широкая даль, опушенная по краям темными лесами. Село Озеры разбежалось мелкими серыми хатками по склонам холма и обступило замерзшее озеро. Там, где ветер сдул снег, озеро сверкало зеленым изумрудом и горело на солнце. Крошечная бледно-голубая церковь, окруженная деревьями, стояла у берега. Улицы селения расходились во все стороны, узкие и кривые. То и дело встречались солдаты в коротких полушубках на распашку, в попахах, сдвинутых на затылок, с румяными свежими лицами. Они вели рослых гнедых лошадей, должно быть, с уборки по дворам. Они подтягивались при виде автомобиля, короче, брали лошадей и радостно смотрели на саблина. Они любили своего начальника дивизии, той безотчетной любовью, которую любил русский солдат, смелых и твердых, но не заносчивых и не гордых начальников.